Глава десятая Всю обратную дорогу я бессовестно продарых у себя в мастерской. Так получилось, что девушкам я отдал обе офицерские каюты. Клуб, его отряд и растер разместились в каюте экипажа, ну а мне, как гостеприимному хозяину, на выбор достался коврику входа. Это если утрировать. А так я устроился в своем ремонтном боксе, благо там я поставил у стены небольшую раскладную кровать. Зато теперь это помещение реально превратилось чуть ли не в мой дом. Что меня в общем-то полностью устраивало. Человеком я оказался покладистым и непривередливым. Перед тем, как отрубиться, я решил закончить начатые дела. К этому моменту «Были взломаны уже все кредитки пиратов, плюс добавились карточки Алларианца, их у него оказалось 9 штук. Суммарно со всех кредиток ней перепало полтора миллиона, и большая часть денег, разумеется, раньше принадлежала шпиону. Потом я убрал в отдельный сейф все артефакты древних, захваченные у Алларианца, буду разбираться с ними чуть позже». Проблем с их последующей идентификацией теперь возникнуть не должно было. Нужно было только правильно интерпретировать внедренные в эти артефакты руны. Напоследок я распотрошил алларианца, изъяв его нейросеть и имплантаты. Потом его тело отправил на трансплантацию органов, а нейроустройство поместил для взлома в программатор. Хоть шпион и был уничтожен, Но частично его знания и информация, которыми он обладал, были продублированы в нейросети и имплантатах на память. Плюс там уже у него могли храниться уникальные базы знаний производства империи и архов. Последние мне были особенно интересны. Все полученные данные по завершению взлома нейросети и имплантатов должны были перелиться в базу данных корвета. Закончив с настройкой программатора и еще раз проверив, что никаких других особых дел у меня пока нет, я дал себе мысленную установку отключиться и отдохнуть, что мой организм и сделал. Проснулся я, когда мы уже приземлялись в порту. Выйдя из ремонтной мастерской, я наткнулся на растро, который, похоже, уже давненько стоял тут и ожидал меня. Я так понимаю... — сказал я, обращаясь к нему, что какое-то решение ты уже принял. — Да, — ответил тот. — Я с вами. — Замечательно! — кивнул я, а потом произнес другого ответа. Я, если честно, и не ожидал. — Такой боец, как ты, значительно повысит боеспособность нашей группы. Но ты должен понять, что теперь ты должен будешь работать именно на меня, а не на своих бывших руководителей в Содружестве. И я... посмотрел прямо в темно-коричневые глаза существа, похожего на медвежонка. — Я уже понял, — сказал Ренец, — что ты мало соотносишь свои интересы с тем, что могут диктовать нам тут имперский совет таграфов, палата лордов королевства Минматер или другие члены Большого Совета Содружества. И, помолчав, он добавил, — иначе, алларианца, ты бы любой ценой постарался захватить живым. «Вот именно», — произнес я, — «мне мои люди дороже какого-то гипотетического содружества в целом или каких-то там иных государств в частности. И я отвечаю только за них и их жизнь, ну и их близких родственников. Не беспокойся именно о них. И если проще сделать так, чтобы тайна этого шпиона умерла вместе с ним, то я так и сделаю». Однако, подмигнув реницу я добавил, «Правда, не в этом конкретном случае, ведь нам в руки попал не только труп шпиона, но и в нейросеть, которую я надеюсь вскрыть». И кивнул на программатор. «Да, я как-то об этом позабыл», — ответил мне Ренец, «но это все равно не поменяет моего решения». «Отлично». После этого мы уже вместе направились на мостик. Как я чувствовал, все остальные давно уже собрались там. Всем привет! Войдя в помещение, сразу поздоровался я со своей командой. Немного подумав, я смотрев присутствующих, сказал, «А если уж так вышло, что вы все решили быть в нашей команде», На этом месте я посмотрел на Лору, которая насупилась, но ничего не ответила. «То тогда не будем. Откладывать в долгий ящик и приступим». И вновь замолчал. «На эти дни у нас будет много дел, и поэтому для каждого из вас у меня есть свое задание или поручение». И посмотрел на Аграфку. «Дилия, на тебе корабль и три наших новобранца в лице Тары, Талии и Лоры». Сначала организуйте погрузку оборудования на корабль для организации в секторе постов слежения. Груз нужно перевести с транспорта. Что нам необходимо, ты знаешь. Когда с этим закончите, садишь девушек за симулятор и гоняешь до седьмого пота. Потом, пока мы будем мотаться по сектору с установкой оборудования, они немного отточат свои боевые навыки. Предстартовая готовность 6 часов. Время я назвал еще и с учетом того, что мне нужно было помочь подросткам, брату Регае, а потом еще необходимо было переговорить с тем неизвестным аграфом Резатом и генералом. «Поняла, сделаю», — ответила Делия, и таким хищным взглядом оглядела трех остальных девушек, что Лора даже поежилась. «Хорошо», — кивнул я, видя серьезность настроя аграфки, «Тогда дальше». И посмотрел на клуба с Растером. «На вас двоих лежит подготовка отряда не его вооружение, плюс отработка взаимодействия как при абордаже или контрабордаже, так и при работе на территории станции или колоний. Многое вы обговорить не сможете, но основная линия поведения у вас уже должна быть проработана. Вы должны прекрасно понимать, Те возможности, которые может предоставить ваша совместная работа. Тут бы к вам в команду привлечь еще и тару, но пока это невозможно. Хотя потом вы это сможете обговорить и в пути. «Сделаем», — козырнул мне клув Тут я почему-то обратил внимание на бластер, висящий на поясе у тролля. «Да, и еще», — я указал на оружие клуба. «Есть возможность». Заказать для тех, кто работает в нашей команде, кое-какой эксклюзив по сходной цене. Ловите спецификацию на оружие. И переслал всем тактико-технические характеристики на дальнобоя и мамонта. Если кого-то заинтересует подобное вооружение, то обращайтесь ко мне. Организую через свои каналы. Для вас оно будет за счет фирмы, но не перегибайте особо палку. «Поставки пока ограничены». «Это и понятно», — пробормотал Клув, видимо, просмотрев переданные ему характеристики оружия. «Я о таком и не слышал до сих пор. Наверное, это какие-то новые разработки, и, судя по всему, в свободной продаже подобной модификации практически не должны встречаться». «Ну», — я почесал затылок, «можно сказать и так». На рынок оба продукта вышли буквально несколько дней назад и собираются только по индивидуальному заказу. Но так получилось, что я знаком с конструктором и разработчиком этого вооружения. На этом месте Дели я как-то подозрительно посмотрела в мою сторону. Ну, а я сделала вид, что совершенно не понимаю этого ее странного взгляда. Да и что она может мне сказать или предъявить? Подобного оружия в будущем точно не было. Сам был очень удивлен находке таких необычных модификаций, которые и скин, и ремонтный комплекс создали совместно на основе имеющихся схем и баз данных. Так что я лишь слегка пожал плечами, отвечая на ее молчаливый вопросительный взгляд, и продолжил говорить. Ну и еще я знаком с главой фирмы которая все это вооружение производит и реализует. Так что для нас я смогу договориться о кое-какой скидке». «Полезные у тебя есть связи», — проговорил тролль. «Я бы для нас заказал полный комплект бластеров подобной модификации, плюс три винтовки такого класса». «Понял», — кивнул головой я и ответил. «Сделаю». И повернулся к девушкам. — Ну, а вас что-то заинтересовало? — спросил я у них. — Тара, особо даже не советуюсь с остальными, ответила сразу за всех. — Думаю, ни у кого возражений не будет, — сказала она. — Для меня и для Лоры нужно заказать по два комплекта бластеров, для Талии и Далии по бластеру и винтовке. Такой расклад будет оптимальным для нас. — Хорошо, — кивнул в ответ я, — «Значит, итого сорок два бластера и три винтовки для Клуба и его подчиненных, и еще шесть бластеров и две винтовки для вас, девочки». «Растер?» — я поглядел на Реница. «Да я как-то больше без оружия привык», — не очень уверенно ответил тот. «Глупости!» — возразил ему тролль и посмотрел на меня. «Если он теперь в отряде, то на него тоже нужно заказать подобное вооружение». Думаю, пары бластеров будет достаточно. — Я тоже так считаю, — сказал я им. Ну и добавил к этому расчету еще и себя. Сделаю и себе пару бластеров и винтовку. Еще бы световой меч, как у джедаев, который был бы более опасен в ближней схватке, чем стрелковое оружие, требующее хоть какого-то пространства для маневра. А в тесноте корабля... Подобный сюрприз вообще бы стал смертельно опасен. Надо бы и на эту тему подумать. Тем более, знания, как работать с подобным оружием, у меня были. Интересно, откуда? Кто-то же, видимо, им пользовался. Но вот кто, когда и где? Этого я не знал. В итоге я теперь точно знал, куда уйдет за эти два дня весь собранный мной арсенал, С двух пиратских кораблей, банды пиратов, маскировавшихся под шахтеров, которых я захватил еще вчера вечером, и того отряда наемников, которых я обезвредил ранее на складах. Всего собранного мной арсенала как раз притык и хватало, чтобы обеспечить нас новым вооружением. К же был выполнен собранный ранее заказ, и его придется доставить на станцию Крун самим. Благо, я все равно собирался посетить ее в ближайшее время. Было у меня там одно дело, которое нужно было обговорить с одним человечком, способным помочь колонии кое в чем. Ладно, этим я займусь, когда закончу дела здесь. Тогда у меня пока все, — сказал я, обращаясь сразу ко всем. Сегодня стараемся закрыть все свои дела в колонии. Потом завершаем дела в секторе. Задания всеми вами получены». «Можно приступать к их выполнению!» И, посмотрев на тролля, добавил, «Не забудь о пленниках!» «Да, я помню!» «Отлично! Мы на месте! Ориентировочное время сбора через пять или шесть часов! Предварительно я со всеми свяжусь!» «Да ли я, Лора?» — обратился я к девушкам. «Параллельно занимайтесь подготовкой корабля к полуторанедельному рейсу!» «Выполним!» — ответила пьерка. А лишь молча кивнула головой. «Тогда приступаем, тем более корабль уже в порту!» И я направился к выходу. Нужно многое было еще успеть. Первым делом я демонтировал медицинский комплекс со своего хомяка. и направился с ним в усталого шахтера, туда, где сейчас находился Тогис со своим отцом. По дороге я связался с Груком, его парнями, и направил их в помощь Далии и девушкам. Они должны были заняться разгрузкой одного корабля и загрузкой другого. Остаток оборудования необходимо было разместить в бывшем складе спасателя, но все равно он сейчас пустовал. Кроме того, я запрограммировал инженерных дроидов приступить к профилактике и программной оптимизации и скинов. Сразу же, как только Далия сообщит об окончании их погрузки на корабли. Пока я занимался всем этим, добрался до гостиницы, перетащив туда более простой медицинский комплекс, которым сможет управлять Дея. Я переместил в него нашего пациента для транспортировки его домой. Заодно, параллельно с этим, проверил показания приборов, отвечающих за отслеживание параметров физического здоровья пациента. Отец Регаи уверенно шел на поправку. Как мне сказал ее брат, он даже приходил в себя на некоторое время. Они успели немного пообщаться, но потом система для продолжения медицинских процедур ввела его в состояние сна. В общем, как сказал мне счастливый парень, Я за вечер добился тех результатов, которые доктора в содружестве не могли достичь больше, чем за два года. Пообщавшись, мы повезли этот медбокс на транспорт. Там я его и разместил. Тут, как оказалось, был еще и свой штатный медицинский комплекс. Этот бокс был примерно такой же по функционалу. Ну если оценивать его по старой шкале, еще до оптимизации старого комплекса спасателя. Сейчас же он, конечно, значительно отставал, хотя и был гораздо новее того, что привез им я. Оптимизирует по дороге, решил я и забросил им на склад пару запасных эскинов, благо у меня сейчас их было с переизбытком, и можно было не жмотиться. Следующим, по моему плану, должен был состояться разговор или с Аграфом, или с Рязатом, но тут я вспомнил о нашем первом заказчике, на сборку оружия и решил сначала связаться с ним. У него, так может случиться, не будет возможности вовремя добраться на станцию Крун, тогда придется немного скорректировать свои планы. Но для этого хотелось бы переговорить для начала с ним». Я нашел его сохраненные контакты и, проверив, что не буду звонить в самую сладкую сонную пору, открыл канал связи. «Добрый день», — ответила мне миловидная девушка, не моргнув и глазом, заметив мое не слишком типичное лицо. «Вы связались с агентством по найму и рекрутингу. Чем мы можем вам помочь?» «Вот это сюрприз! Номер значился в вазах отличный». а на самом деле принадлежал какой-то конторе по подбору, скорее всего, наемников. Теперь понятно, почему у нее была такая спокойная реакция на меня. Она там должна была навидаться всякого. Никаких иных сведений, кроме оставленного контакта, у меня не было, и поэтому я решил поговорить именно с этой девушкой. «Добрый день. Нам был оставлен заказ на изготовление партии оружия». и внесена частичная предоплата на его изготовление. В качестве связи был оставлен ваш адрес, поэтому я тоже несколько удивлен. Я посмотрел на девушку. — Да, все верно, — закивала она и сказала. — Заказ оставлен одной из наших бригад. Его делала я лично. Оплату заказа может провести также наша фирма, но первоначально для выплаты остатка по заказу наш оружейный мастер... должен будет подтвердить рабочее состояние всего приобретенного у вас оружия. Понятно, нет проблем, ответил я, по всей видимости, секретарю. Когда и как мы сможем прибыть к вам и передать оружие? Мы работаем ежедневно, без перерывов и выходных, с восьми до восьми. Время, естественно, отсчитываться по станции Крун. Но если вам это будет не слишком удобно, то мы можем договориться о встрече отдельно, когда вам это будет более удобно. Правда, вам в этом случае придется предварительно связаться со мной. Здесь главное, чтобы наш оружейник был на месте. Все остальные финансовые операции смогу произвести я или мой папа». Тут девушка смутилась и поправилась. «Ой, простите, наш директор». «Хорошо, спасибо, я понял». И улыбнувшись, произнес «Остался единственный вопросик. Вы так и не назвали адреса вашей фирмы». «Ой!» И она опять смущенно, немного покраснев, сказала, «Станция Крун, второй центральный уровень». И дальше девушка точно описала, как их можно найти. «Центральные уровни станции, они процветают», оценил я место их головного офиса. «Понятно, спасибо». Между тем ответил я секретарю. «Простите!» — вдруг остановила меня девушка до того, как я успела отключиться. «А что, наш заказ уже готов?» «Ну!» — усмехнулся я. «Иначе я бы с вами и не связался!» «Как быстро!» И она, посмотрев на меня, пояснила. «Просто наш оружейник говорил, что такой заказ делается не меньше месяца-полутора!» Я пожал плечами и ответил... Мы работаем по новой технологии, которая значительно ускоряет процесс сборки. Ведь технология и правда, самое что ни на есть новейшая, ее еще даже не существует. Понятно, и когда на вас ждать, хотя бы примерно, я предупрежу отца. Ой, и она хотела поправиться, но я и так понял, что она хотела сказать». я вас прекрасно понял вы имеете в виду руководитель вашей фирмы да благодарно кивнула девушка и продолжила и еще нашего мастера оружейника возможно с заказом сразу захочет ознакомиться и отряд приобретающую вас оружие я всем разошлю уведомления понятно дня через три я надеюсь добраться на станцию не раньше хорошо и она посмотрела на меня «Если у вас будут какие-то изменения в планах, вы, пожалуйста, предупредите меня». «Конечно, без проблем». Я пожал плечами. «Спасибо, с вами приятно иметь дело», — ответила девушка. «Ждем вас». «И я был рад с вами познакомиться, постараюсь не задерживаться. Обо всех изменениях в планах сразу сообщу вам». «Спасибо», — сказала она, еще раз и отключилась. «Так». А встреча с заказчиком, оказавшимся целой конторой по рекрутингу отрядов наемников, мы и договорились. Дальше. А дальше у меня должен был состояться разговор с капитаном Резатом, и поэтому я связался с ним. Как-то я забыл о том, что нормальные люди в это время еще могут спать. Но, похоже, капитану до нормальных было так же далеко, как и мне. «Да?» — сразу ответил он. — Капитан, это я, — произнес я в ответ. — Позже, может, не получится. Есть время переговорить сейчас. — Конечно, — сказал он мне, — у меня уже все давно готово. И план мероприятий, и полный расчет на содержание отряда. — Хорошо. Где мы можем встретиться? — уточнил я. — Я сейчас в Гремлине, — ответил он. — Со мной два моих заместителя. — Я. — Замечательно, — сказал я, — буду у вас через несколько минут. После чего отключился и поехал в направлении бара, принадлежащего за роту. — Удачно получилось, — подумал я. — Сразу можно поговорить и с генералом. Через пять минут я был уже на месте. Войдя внутрь бара, я увидел ту же суматоху и толпу народа, что была здесь и ранее. Время суток, похоже, — совершенно не влияло на количество посетителей в этом заведении. Вот только нашей очаровательной официантки здесь уже не было. И для меня это заведение теперь потеряло львиную долю своей привлекательности. Осмотрев основной контингент клиентов этого бара, мне в голову пришла одна идея. Запирать сектор изнутри больше смысла не имело. Наоборот, Теперь его нужно было сделать более открытым. Хотя задачу восстановить контроль над сектором никто не отменял, но к делу это отношение пока не имеет. Так вот, поглядев на основных посетителей этого заведения и поняв, кто составляет его костяк, я подошел к местной доске объявлений и написал небольшое сообщение. «Продается малый транспорт, трем съемный, объем 200 кубов, Вооружение — два средних бластера. Активная защита — малый силовой щит. Дальность прыжка — 12 секторов. Быстро просмотрев подобные или аналогичные объявления на станции Крун, я прикинул, что там подобное судно будет стоить порядка двух сотен тысяч кредитов. Накинул еще 25% из-за нашей невозможности попасть туда. И вписал получившуюся цену. К тому назначил небольшой аукцион. А вдруг покупатель будет не единственный? Посмотрим. После чего оставил свои координаты, указав, что срок готовности судна будет через два дня. Фактически я не собирался ничего теперь в нем переделывать, только собрать, а с этим справится и один инженерный бот. За сутки, даже без чьей-либо помощи. Инженера я... И так не собирался с собою брать решив заменить его несколькими наказавшимися более полезными на астероидах ремонтниками так что пока я буду в космосе он соберет новый космический корабль на основе моего бывшего бота и тот будет полностью готов к работе уже через сутки зальет он на него стандартное программное обеспечение заниматься его дальнейшей оптимизацией я не собирался и решил продавать судно как есть. То, что корабль будет летать, стрелять, защищать и перевозить, я не сомневался. Но вот то, что это будет не его максимум, это то, что это другое дело. Но это не мои люди и не мои заботы. Я не филантроп или кто они там. Своим я рано или поздно пригоню наши суда, которые собирают моя верфь. После этого я связался инженерным комплексом и тем дроидом, что не был сейчас занят на разгрузке. Внес в него необходимый алгоритм последовательности действий по сборке и вводу в эксплуатацию малого торгово-погрузового суда. К тому же, пока мы на планете, дал ему возможность управлять всеми доступными, свободными ремонтниками, что значительно расширит его возможности сейчас, и запустил в работу. После этого процесс сборки корабля начался. Проверяя, что все функционирует нормально, я, еще раз просмотрев объявление и убедившись, что все нормально, оглядел зал, разыскивая того, кто мне нужен. Капитана я заметил стоящим у входа в отдельный кабинет. Серый? Отреагировал он на мое появление и кивнул головой. Назвал меня он именно так, как я его и просил при нашей встрече, а не так, как шутник клуб, когда общался со мной при посторонних. Капитан, рад вас снова видеть. Я так понимаю, нам сюда, я указал ему за спину. Да, кивнул тот и открыл передо мной дверь. А когда я оказался внутри, пошел следом за мною. За небольшим столиком сидело двое. Очень крупный, даже огромный тролль. Я таких до сих пор не встречал ни разу. Что странно, его взгляд не выглядел слишком тупым, как можно было подумать, глядя на этого нереального пятикантропа с густыми бровями. Сержант Граг Тролль представил его резак. «Тролль — Тролль? — удивился я. «Да, мы из старинного рода», — утробным голосом вполне подстать своей внешности ответил огромный тролль, указывая на сидящую напротив него девушку. «Моя младшая сестра, Грасса троль представил ее он и продолжил. «Как гласит наше родовое предание, именно так звучало самоназвание нашей расы в старинные времена». еще до вхождения нас в ряды Содружества или Королевства мин -Матар. Но со временем оно преобразовалось в троллей, и теперь нас с нашими предками связывает только наша родовая фамилия. Девушка, сидящая напротив, совершенно не походила на тролля, который оказался ее родственником. Она была очень красивой, под стать секретарю или телохранительной секлариссой. Но и в то, что эти двое, связанные родственными узами, верилось как-то с трудом. Хотя, если бы кто-то посмотрел на мою красавицу-сестру и меня, то он был бы в тех же раздумьях. Так что все возможно. Не знаю почему, но я произнес. Вообще-то именно так представители вашей расы и назывались раньше. И это была не просто моя догадка, но и знание, которое мне подкинула база лирийца. «И вы не только унаследовали фамилию ваших далеких предков, — сказал я Троллю, — но и их внешность. И, посмотрев на девушку, добавил, — к счастью, к вам это не относится. Девушки в те далекие времена на вашей планете были под стать мужчинам, и хоть в силе вы им не уступаете и сейчас, но вот внешность вас преобразилась кардинально, и сейчас... Вы выглядите гораздо более привлекательно, чем тогда. Конечно, это все относительно. Это лишь на мой сугубо личный взгляд. И, посмотрев на немного нахмурившегося тролля, по фамилии Тролль, добавил. Тем более не с моей внешностью, судить о красоте. Не усмехнулся своим словам, а потом закончил. Хотя на моей родине говорят, что мужчина должен быть чуть красивее обезьянок. Похоже, мой афоризм был правильно понят ими, так как девушка слегка улыбнулась, а Граг буркнул. Примерно то же самое мне и маманя всегда твердила. Только вместо обезьян был Тарк. Но теперь я понял, что она была не так и не права. Тарке, оказывается, очень милое и симпатичное создание. И с интересом посмотрел на меня. Его сестра, наоборот... Насторожилась и напряглась, но вообще-то я понял, что этот камень брошен, как наживка в мой огород. «Ты еще пелерийский угорелл не видел», — усмехнулся я, увидев под брошенным мне сознанием и память юлерийца образ ночного кошмара, который одним своим видом мог вогнать в ступор. Так что до таких красавцев, как они, мне еще очень далеко». И резко повернувшись к ризату сказал но шутки в сторону дела не ждут как и убегающее время да согласился он и полностью представился стру тролля «Граса, наш главный технический специалист понятно кивнул я и продолжил план пересланный тобой пока мы разговаривали я успел просмотреть мои слова похоже удивили не только капитана но и его заместителей И внес некоторые пометки исправления, но в целом никаких нареканий или возражений по нему у меня нет. После чего скинул скорректированный алгоритм мероприятий, который собирался провести резад. Он просто не учел некоторых особенностей, о которых был не в курсе. Эти поправки я и внес в его план. «Понял, вижу», — отреагировал он, а потом уточнил, «Талии и Лоры не будут на планете». — Да, — кивнул я и добавил, — в будущем обеспечением их безопасности займусь я и Тара. — Принято, — ответил Резат. — Хорошо, тогда дальше. Я открыл следующий документ. — По вашей смете. Тут напряглась девушка, похожая финансовыми вопросами в их отряде заведовала она. Поэтому я развернулся в ее сторону. — Особых вопросов у меня нет. — Ну, кроме одного пункта. В разговоре с капитаном прозвучала цифра, что в отряде тридцать бойцов. Теперь я вижу, что их количество чуть увеличилось. Теперь у вас их пятьдесят. Я посмотрел сначала на девушку, а потом перевел взгляд на Резата. — Да, — твердо ответил мне капитан, — это моя просьба. О ней я и хотел поговорить. Гораса действовала лишь в соответствии с своим приказом. «Слушаю вас». И я перевел свой взгляд на Резата. «Я так понимаю, что вы собираете свою небольшую армию и делите ее строго по определенным направлениям деятельности. Судя по тому, что нам удалось выяснить, вы набираете уже третий, а, возможно, и четвертый отряд. Последний пока не подтверждено. Один должен выполнять только охранные функции на том транспортном корабле, что стоит сейчас в порту». «Мы опросили всех отобранных кандидатов, и получилось, что вы выделили на эту группу примерно 80 тысяч в месяц. Для такой работы это вполне нормальная сумма. Мы бы и тоже подписались на этот контракт, но тут клуб попросил попридержать нам коней. Были определенные условия отбора. Судя по всему, в основных боевых операциях, о которых я не знаю, этот отряд участвовать не будет». Он собирается лишь для ведения вспомогательных операций или как группа поддержки основных сил. Мне даже стало интересно. Я и правда, ребят, не собирался использовать ни для чего серьезного. Ну, по крайней мере, пока. Поэтому я кивнул на слова капитана. Дальше наш аналитик начал исходить из этой линии поведения. «Вспомогательный отряд, спецотряд, основной отряд». Как она предположила, если клуб навострил своих девочек, то и отряд для спецопераций вам уже не нужен. Остался только основной. И тут наш общий знакомый обратился ко мне. Здесь, следуя общей логике, мы предположили, что численность 30 бойцов будет недостаточно для основного ударного звена. А потому мы, не поднимая шума, вытащили наиболее подготовленных ветеранов, «После чего пригласили присоединиться к нам». «Понятно», — кивнул я. «Как я понимаю, сумма, запрошена вами, покрывает все внутренние затраты отряда на его экипировку и содержание». «Так точно», — сразу ответила девушка. «Хорошо, меня все устраивает. Вы получаете пятьсот тысяч, как и запросили». И, посмотрев на девушку, я поинтересовался. «А что за четвертый отряд?» но «Было интересно». «Что еще набирает бойцов?» Она наклонила голову и, посмотрев на меня, ответила. «Кто-то набирает пилотов для тяжелых истребителей». «Все понятно», — сказал я, сам подумал. они неплохо работают у них агентура». И потом спросил, уже непосредственно обращаясь к девушке. «Аналитику проводишь сама? Или статистику кто-то обрабатывает? А ты работаешь с готовыми сводками?» «Да кому тут этим заниматься?» — неподдельно удивилась Гараса. Но потом, видимо, сообразив, что общаться с кем-то, возможно, старше не ее по чину, ведь про меня они ничего конкретного выяснить, судя по всему, так и не смогли, сказала «Э, «Простите». «Но я не обратил на это внимания». «Ее я заберу», — сказал я, обращаясь к Резату. «Сейчас она решает задачи не ее уровня». Надо привлечь ее к более серьезным делам. И посмотрел на капитана. Понял, не возражаю. Сам думал, кому бы ее порекомендовать. Считайте, что сделали это. Девушка же удивленно следила за нашими переговорами. А вот Граг, наоборот, судя по всему, догадывался, о чем идет речь. И потому был не очень доволен услышанным. Но пока молчал. Посмотрев на Грага... Я кивнул своим рассуждениям, которые нашли внешнее подтверждение на лице тролля. Потом я немного помолчал и, посмотрев на капитана, произнес, обращаясь как к нему, так и его помощникам. Вы и ваш отряд теперь работаете на меня. Мне все равно, в каких отношениях вы находитесь с генералом Зиротом, но можете о них забыть. Наши действия никак не согласуются с его, или с тем, какие ЦУ приходят сюда из Содружества. Вы работаете на меня. Нас тут забыли и оставили. Этого никто не понимает или еще не знает. Но буквально через год многие это поймут. Я хочу прожить чуть дольше, чем эти самые многие, и гораздо дольше, чем этот год. И поэтому мне нужна верность и исполнительность. Действую я по единственному принципу. Я берегу и спасаю только своих людей и своих близких. Если я помимо них уберегу или спасу еще кого-то, значит, ему повезло. Жалости и доброты во мне ровно столько же, сколько во взведенном бластере. я посмотрел на Резата, который твердым взглядом смотрел на меня. Я надеюсь, мы поняли друг друга? Тот медленно кивнул на мои слова. «Тогда я надеюсь на вас». И, поднимаясь, направился к двери, а потом, остановившись у входа, усмехнулся и сказал, «Кроме пилотов, нам необходимо найти неплохих канониров. Подумайте об этом. Судя по всему, связи у вас есть». И вышел из комнаты, оставив Резата и его подчиненных размышлять о сказанном. «А то, что им есть о чем подумать», Я не сомневался».